Глава 71. Тиф. Тиф решила не рассказывать Майку о пропаже коллекции, но он всё расспрашивает и расспрашивает её о новостях. Как обычно, он излучает оптимизм. "Это наш с тобой шанс, Тиффани», — повторяет он. Когда Тиф возвращается в машину на парковке возле тюрьмы, она испускает гневный крик и швыряет телефон на приборную панель. Он ударяет в лобовое стекло, отскакивает и падает под сиденье. Она тянется вниз, чтобы его подобрать. Её пальцы, нащупывая телефон, задевают клочок бумаги. Листовка с надписью: "Реклама на балконе. Заработай лёгкие деньги прямо сегодня". Это была одна из идей Майка связать фирмы, которые искали дешёвые варианты рекламы, с людьми, у которых есть балконы, окна и крыши, выходящие на оживленные улицы, такие как Слоссен. Схема начала приносить деньги но уже через две недели домовладельцы и его клиентов все это прикрыли. Тиф смотрит на листовку и плачет. С тех пор, как она обнаружила, что в хранилище пусто, она и сама себя ощущала пустой. И дело было не в сокровищах. И не в том, что судьба посмеялась над ее отвагой и находчивостью, и не в желании разбогатеть. Дело было в Майке. Майк был сокровищем, их отношения были сокровищем. Она часто критиковала его планы, но это не значит, что она не желала, чтобы они увенчались успехом. Она хочет верить в планы Майка, и разве его планы настолько плохи? Он же не продавал наркотики и не изменял ей. Его планы были попытками заработать денег для неё она высказывала своё недовольство его прожектами даже в тюрьме но в глубине души считала их романтичными он рисковал жизнью пытаясь заботиться о ней и она болела за его успех она хотела чтобы это было настоящее дело не прожект, реальная задача не её не майка их вообще ти утирает слёзы Она заводит машину и выезжает с парковки с новым планом. Тот факт, что кто-то нашёл коллекцию раньше Тиф, ещё не означает, что она не сможет её получить. На следующий день, отвезя Гэри в детский сад, Тиф возвращается к складу в Иглрук. Она подходит к дежурному в вестибюле худощавому чуваку, похожему на вампира. Извините, вы не могли бы помочь? Несколько недель назад мой парень, ну, бывший парень, приехал сюда и забрал все вещи из моего бокса. Он говорит, что не забирал, но если я увижу здесь его машину в тот день, когда вещи пропали, я смогу доказать, что это был он. Я видел, у вас стоят камеры на въезде в гараж. Можно мне узнать, как долго вы храните записи? Храним месяц, потом их удаляют. Это было примерно три недели назад, когда, как я подозреваю, он всё вывозил. Хорошо. Какое имя в аккаунте? Вот чёрт. Чтобы расплакаться, она думает о Майке в тюрьме, о нём и о его планах. В тюрьме он разрабатывает сложный план, чтобы позаботиться о ней. Тиф рыдает, и дежурному явно не по себе. Ну, ладно, ладно. успокойтесь, я найду запись. Она знает точное время, когда мистер Бакенбарды вошел в бокс Честера, и знает точное время, когда он ушел с последней партии картины скульптур. Благодаря этим двум моментам она имеет хорошее представление о том, в каком промежутке времени искать автомобиль, заезжающий на парковку склада или покидающий ее. Хорошая новость в том, что мы еще храним материал, записанный после полудня в тот день, о котором вы говорите. Плохая новость, у нас два заезда на парковку, а в тот день работала только одна из камер. Могу я посмотреть запись? Конечно, только быстро. Заходит ещё несколько клиентов. Пока дежурный им помогает, Тив перекидывает отснятый материал на свою флешку. Когда дежурный возвращается, Тив говорит, что не увидела на записи машину своего парня. «Но всё равно спасибо. Вернувшись домой, Тиф просматривает запись. Камера зафиксировала 19 автомобилей, в которых мог сидеть парень с бакенбардами. но ракурс не показывает водителей, только машины. Проблема в том, что парень мог заехать, но выждать минут 10, прежде чем войти в бокс, и после того, как он спустился с последней партии, мог уехать сразу, а мог потратить целый час на загрузку и размещение последней партии. Она также не знает, пользовался ли он именно этим заездом. Вполне возможно, что его автомобиля нет даже среди этих 19. Гэри решил, что сегодня его день рождения, хотя это не так. После того, как она утихомирила его и уложила спать, Тиф в задумчивости расхаживает по своей ингувудской квартире. У неё есть зернистые кадры с чуваком с бакенбардами, Плюс номера 19 различных транспортных средств, за рулём одного из которых может быть он. Поскольку он знал о коллекции, он вероятно знал Честера. Что если она найдёт в интернете фотографии каких-нибудь знакомых Честера и сверит их с зернистыми кадрами мистера Бакенбарда? Она ищет людей, которые каким-то образом связаны с Честером. Находит нескольких, но никто не похож. Почти случайно она возвращается на страницу Reddit, посвящённую Джоди, его брату Марти и чокнутой режиссёрше Пенелопе, и видит шквал новых сообщений. Пользователь, выдающий себя за Джоди Моррола, обратился с просьбой помочь ему опознать человека, который, как он считает, убил его брата. Прикреплена фотография, показывающая борт грузовика с закрытым кузовом и едва заметный профиль водителя. Фотография сделана ночью, и лица разглядеть невозможно. Однако видно, что у него есть густые бакенбарды. Тиф открывает запись с камеры, которую нашла в пустом боксе. Она останавливает зернистую видеозапись на кадре с мужчиной, выносящим картины, сравнивает кадр с изображением на Reddit. Тот же парень. Теперь она просматривает 19 автомобилей на видео с камеры на парковке. Грузовик на фотографии Reddit белый без каких-либо логотипов или рисунков. Она пересматривает кадры. Из девятнадцати автомобилей семь седан и внедорожники, а двенадцать — грузовики с закрытым кузовом. Но десять автофургонов имеют на себе логотип «Ю-Холл» или другие подобные. Английское ю «Ю-Холл» примерно можно перевести как «Вы вывезёте вещи. Американская компания, занимающаяся перевозкой и хранением, а также арендой перевозочных машин, часто её название используется как нарицательное для обозначения любой подобной компании. Один из них синий. Есть только один светлый автофургон без рисунков и надписей. Он покинул стоянку через 16 минут после того, как последнее произведение искусства было вынесено из хранилища. Тиф останавливает видео. Увеличивает изображение задней части грузовика и копирует номерной знак.